Глава 3: Цените, что имеете. Упорное стремление обладать чем-то, чего не имеешь, верный рецепт несчастливой жизни. В приведенном далее фрагменте Дейл Карнеги указывает на справедливость этого утверждения, независимо от объекта стремления, даже если это только карьерный успех. Удовлетворенность человека тем, что он собой представляет и чем обладает, необходимое условие положительного взгляда на жизнь. а потому и неизменного обаяния, которое покоряет окружающих. Карнеги. Добрый вечер всем. Сегодня вечером цель нашей беседы решить, как нам с вами испытывать больше радости, энтузиазма и глубокого удовлетворения в отношении нашей повседневной жизни. В начале нашего обсуждения я позволю себе сказать пару слов о книге, которую я прочитал. Она называется «Больше радости». А написал ее популярный психолог. Доктор Дональд Э. Лейерт. В ней можно найти множество интересных и полезных мыслей, их так много, что я даже не возьмусь за их пересказ. Желающие могут прочитать книгу сами, но мимоходом хотелось бы привлечь ваше внимание к тому, что доктор Лейерт называет тремя основными факторами, способными лишить человека жизнерадостности. Вот они. Прежде всего, это избыточные амбиции. Диктор. «Вы сказали избыточные амбиции, Дейл?» «Карнеги. Именно так. Да, я знаком со многими, кто пострадал из-за своей избыточной амбициозности. Я смелюсь предположить, что и вам знакомы такие люди. Например, я знаю одну очень известную киноактрису. Немногим женщинам удавалось вкусить так много из пьянящего кубка славы. Она заработала миллионы и получила всемирное признание». И в то же время она считала, что исключительно амбициозные люди редко бывают счастливы. Почему? А потому, что чем больше они получают, тем большего хотят. Можно подумать, что эта прославленная звезда экрана должна бы быть удовлетворена своими выдающимися достижениями. Она должна бы быть счастливейшим человеком на свете. Но это не так. Во время нашей последней встречи она сказала, что хочет выучить французский язык. но времени у нее так мало, что она не может заниматься спокойно и без спешки. Нет, ей нужен учитель французского, который ездил бы с ней в автомобиле и учил ее во время переездов с одной деловой встречи на другую. Она также призналась, что любит долгие прогулки и верховую езду, но почти не имеет времени ни для того, ни для другого. Поверьте мне, Фрэнк, с амбицией дело обстоит так же, как с едой или отдыхом. Это замечательная вещь, но ею опасно злоупотреблять. Если быть чересчур амбициозным, то можно дойти до точки, начиная с которой амбиции управляют, а не направляют. Диктор. То есть амбиции для счастья не обязательны? Карнеги. Вовсе нет. Все люди Фрэнка ищут свое счастье. Но достичь его только на амбициях невозможно. Например, я часто задаю себе вопрос. Достиг ли Авраам Линкольн искомого жизненного счастья, воплотив свои амбиции? Юный Линкольн ходил с деревянным плугом за упряжкой валов. Он твердо верил, что добившись успеха в политике, будет счастлив. Но попав в Белый дом, он был настолько потрясен трагедией гражданской войны, что говорил, что был намного счастливее босоногим батраком на ферме, чем в кресле президента Соединенных Штатов. И пока мы говорим только о тех, кому посчастливилось воплотить свои амбиции, а как быть тем, кто этого не смог? Ведь знаменитым или богатым становится только один человек из пятидесяти тысяч. Диктор, один из пятидесяти тысяч? Карнеги. Да, примерно так. И естественным образом получается, что если все остальные сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять человек мечтают о славе и богатстве, то им суждено испытать разочарование. А не получив всего, о чем он мечтает, человек начинает ощущать себя ущербным. Если не держать свои мысли на привязи, такие огорчения могут сделать человека несчастным. Он будет испытывать жестокое, устойчивое чувство разочарования. Диктор, но ведь надо иметь хоть какие-то амбиции, Дейл. Карнеги, конечно, но в этом отношении нужно проявлять умеренность, не надо пытаться выполнить невыполнимое. Не надо хотеть слишком многого. Не надо требовать невозможного. Давайте сделаем целью нашей жизни служение другим, семейное счастье и комфортабельный быт. Не богатство, ни славу, ни власть. Не надо забывать, что если мы не можем иметь желаемого, то надо желать уже имеющееся у нас. Так, например... Диктор, минуточку, Дэйл. Это совершенно замечательно сказано. Как там это еще раз? Карнеги. На самом деле, Фрэнк должен признаться, что эта мысль принадлежит вовсе не мне. Полагаю, что первым сказал об этом Сократ еще примерно 2300 лет назад. Он сказал буквально следующее. «Если невозможно иметь желаемое, надо желать то, что у нас есть». А за 371 год до Рождества Христова престарелый философ по имени Мэн Цзы говорил, что ничто не полезно сердцу, так же, как малочисленность желаний. «Да, я всецело за амбиции, Фрэнк. Я хочу сказать лишь следующее. Неудача не должна отравлять нам жизнь. И всегда следует помнить, что сами по себе амбиции никак не гарантируют достижения счастья». Но довольно об амбициях. Как указывает доктор Лейерт, многие люди не получают заслуженного ими удовольствия от жизни просто в силу угрызений совести. Диктор, неужели это настолько распространенное явление? Карнеги. очень трудно сказать наверняка, однако согласно исследованиям, проведенным в университете города Сиракьюс, угрызениями совести мучается каждый пятый. И не подлежит ни малейшему сомнению, что вся наша личность меняется под воздействием этого гложущего чувства вины. Многие проявляют слабость, позволяя чувству вины губить свою жизнь. Конечно, ошибки свойственны всем, но давайте извлечем из них пользу и о них забудем. Хотелось бы вновь зачитать цитату, которую я уже приводил на этой передаче в прошлом июле. Это мудрый совет, который Ральф Эмерсон адресовал своей дочери. Эмерсон пишет, «Закончив свой день, попрощайся с ним навсегда. Ты сделала сегодня все, что смогла. Несомненно, были сделаны и глупости, и промахи, но забывай о них как можно скорее. Завтра будет новый день, который следует начать хорошо и спокойно, Не порти свое отличное настроение старой ерундой. Это будет день для всего хорошего и светлого, и не стоит тратить его драгоценные мгновения на дела минувшие». «Диктор, это исключительно ценная мысль, Дейл. А что доктор Лейерт называет третьим фактором, лишающим нас счастья в жизни?» Карнеги. «Третье, о чем упоминает доктор Лейерт, является, по моему разумению, одним из худших наших недругов. Это страх». Как вообще может человек рассчитывать на какую-то радость в жизни, если его снидают и осаждают страхи? Знаете ли, Фрэнк, мы ведь не рождаемся со страхами, практически все они приобретенные. Мы приходим в жизнь совершенно бесстрашными. Но в течение всей последующей жизни мы испытываем страх перед всем на свете, боимся того и этого, боимся неудачи, бедности, боимся, что над нами будут смеяться. Боимся старости, перемены, новинок, приходящих вместе с ними. Боимся новых событий и других людей. Мы боимся будущего и неизвестности. Боимся остаться одни, боимся потерять работу, боимся принять на себя ответственность и так далее, и тому подобное. Мы запуганы и побеждены страхом, отчаянными болезненными фобиями, крадущими наше счастье. Мы полностью забываем, что большинство страхов совершенно бессмысленны, Это плоды воображения, фальшивые, глупые, обманчивые результаты неряшливости мышления и нерешительности. Нужно идти по жизни честно и мужественно. Только так можно надеяться на достижение истинного счастья во всем, что мы желали бы. Диктор, согласен с вами Дейл, совершенно согласен. Теперь мы знаем, что избыточные амбиции, угрызения совести и страх могут лишать нас счастья. А что может научить нас радоваться жизни? Карнеги, учитесь смеяться искренним неудержимым смехом. Не надо никаких вежливых смешков, будьте уж так любезны. А надо то, что в театре называют смехом доколик. Это может стать для вас самым лучшим, что есть в жизни. Например, доктор Лейерт приводит высказывание одного врача о том, что те, кто больше всех смеется, живут дольше и отличаются более крепким здоровьем. А сам доктор Лейерт говорит, сколь дивным лекарством является смех. Для того, чтобы сделать его действительно привлекательным, нужно всего лишь присвоить ему какое-нибудь название на латыни, дорогой ценник и листовку с указанием, как следует трясти животом при употреблении. Диктор, великолепно. Карнеги, правда ведь? Нет никаких сомнений в том, что смех дает нам психологическое и физиологическое расслабление. Ведь нельзя смеяться и беспокоиться одновременно, не так ли? Поэтому, если вы давно не смеялись, посмейтесь для начала над собой. Без всякого сомнения, смех добавляет радости в жизни. Диктор, а как вы думаете, Дейл, что нужно сделать, чтобы побороть страх и начать получать больше удовольствия от жизни? Карнеги. Приобрести уверенность в собственных силах. Что тут говорить? 26 лет я веду курсы ораторского мастерства и самосовершенствования и вижу, как жизнь мужчин и женщин буквально преображается с приобретением уверенности в себе. Если хочется достичь в жизни чего-либо, необходимо верить в собственные силы. Ведь если сам в себя не поверишь, никто не сможет. И вместе с тем, по мнению ряда авторитетных специалистов, Более половины взрослых испытывают серьезный дефицит уверенности в себе. Диктор, а как можно развивать уверенность в себе, Дейл? Карнеги, можно делать это несколькими способами. Во-первых, надо выступать перед публикой при любой возможности и заниматься ораторским искусством. Это разовьет уверенность в себе намного больше, чем что-либо другое, причем за достаточно короткий промежуток времени. Когда вы не робеете перед аудиторией, Вы не пугаетесь и отдельных людей. Во-вторых, мыслите уверенно. Конечно, вам не удастся полностью удерживаться от пугающих мыслей, но вы можете не давать им задерживаться в вашем сознании. Как выразилась Дороти Брент в своей книге «Просыпайся и живи», поступай так, будто неудача исключена. Третье: смело принимайтесь за дело. Не надо отсиживаться в уголке и ждать обретения уверенности. Нельзя накачать бицепсы усилием воли. Для этого надо использовать свои мышцы, тоже справедливые в отношении уверенности. Если невозможно иметь то, что хочется, надо хотеть то, что имеется. Вы изумитесь, насколько этот принцип поможет вам радоваться жизни. Предположим, вам не очень интересна ваша нынешняя работа. Вы работаете в отделе по работе с потребителями большой пищевой компании. Большую часть вашего дня занимает работа с людьми, которые на что-то жалуются. Вы хотели бы работать в отделе дизайна, занимаясь созданием упаковки и маркетингом, но чтобы претендовать на такую должность, вам сперва нужно окончить курсы компьютерной графики. Вы можете огорчаться и подходить к выполнению своих должностных обязанностей формально, а можете продемонстрировать своему боссу и, что еще более важно самому себе, что эти обстоятельства не влияют на ваше хорошее настроение. Занимая утром свое рабочее место, Вы знаете, что окажете потребителям самую квалифицированную помощь, на которую вы только способны. Прямо сейчас то, что у вас есть, станет желаемым, и вы станете олицетворением совершенства на своем рабочем месте в данный момент. Все, кто говорит с вами, отметят ваш любезный тон, а ваш начальник будет счастлив дать вам самые лучшие рекомендации, если появится такая возможность. Уходя с работы по окончании рабочего дня, вы будете гордиться тем, что вы сделали, будете чувствовать себя счастливым человеком. Хотите, чтобы результат был иным? Тогда сосредоточьтесь на том, чего у вас нет. Вы можете теперь все время фокусироваться на отсутствующем, поскольку при таком подходе вы вряд ли это получите. Попробуем другой сценарий. Скажем, вы хотите жениться. Как только у вас появится супруга, вы будете счастливы в любви, и все всегда будет замечательно. У вас появится кто-то, о ком нужно будет заботиться. Кто-то будет заботиться о вас и точно знать, что нужно, чтобы вы были счастливы. А у неженатого жизнь пуста и скучна, и ничто не придает ей смысла. Вы совершенно несчастны. Вы понимаете, к чему идет дело, кому захочется иметь дело с несчастным. Как вы найдете кого-то для любви и брака, если вы настолько жалки? Это не всегда просто, но найдите способ захотеть уже имеющееся у вас. Тогда вы прямо сейчас можете стать человеком, которым хотели бы быть в будущем.